Три моих последних семнадцатиметровых человека вырезали в камне сцену за сценой воспоминания о своем исчезнувшем мире. Но если я потенциально бессмертна, они таковыми не были. Даже если они жили гораздо дольше, чем мини-люди, кончилось все их гибелью. Сначала умер самый молодой — Он долго оставался в прохладной зоне пещеры и простудился. Горячка унесло его за одну ночь. Потом женщина инь У нее заболело сердце. Ее артерии чем-то закупорились. Она почувствовала укол в груди и упала. Аж лейн самый старший, остался один. Он долго оплакивал сына, потом жену, но не переставал работать. Он продолжал рассказывать историю своей исчезнувшей цивилизации с удвоенной ожесточенностью, как будто только эта миссия придавала смысл его существованию. Эта фреска, вырезанная на стенах пещеры, заканчивалась в зале рядом с озером. Там аж коллейн трудился один, обмотав руки тряпками, чтобы не набить мозоли и не порезаться. У него длинные волосы и белая борода, которую он больше не стрижет. Он рассказал о четвертом катаклизме, астероиде Тея-7, который, разрушив его остров и его народ, канул в пучину, когда он закончил последний эпизод. Его охватило желание, свойственное всем художникам, отступить немного и обозреть свое произведение. Он и отступил. Его нога оказалась у самого берега. Он оступился, упал в воду и не смог выбраться. Так эта стихия, от которой он чудом спасся во время потопа, все же забрала его. Я понизила температуру в этом месте, и его тело останется навсегда нетронутым во льдах. Это был последний представитель моего первого человечества. Он исполнил свою миссию.